Глава пятая. Очень страшный той терьер. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Мне самой временами было смешно, но не очень часто, так как прямо перед моим лицом горели злобные глаза маленького, но весьма зубастого зверя в припаганнейшем настроении. Отодвинуть его еще куда-то подальше от себя я не могла потому что ехали мы с Митечкой в метро и без переноски. «Ой, ну шляпа ж ты такая! Это же надо такую глупость сотворить!» «Сама виновата! Нечего было ее слушаться!» шипела я на себя беззвучно. «И все потому, что не надо было слушаться бывшую хозяйку Митечки, который в настоящий момент жаждал меня сожрать!» Она утверждала, что он переноску не любит, а на руках ездит отлично. И вот теперь Митя просто мечтал меня слопать. Выполнил бы он это непременно, если бы не был той терьером. В один килограмм и двести грамм живого веса. Все это величие сидело у меня на коленях в шлейке, украшенной стразиками, сердечками и прочей фиговиной. Я двумя пальцами придерживала эту красоту фиксируя митечку подальше от своего лица. Народ вокруг посматривал с подозрением. Ну а что? Едет в метро явно с чужой собакой, и собака отчетливо сигнализирует о том, что вообще первый раз этого человека видит. Вот сейчас начнут уточнять, где же я такую тойскую мощь сперла. И ведь правы будут. Надо было переноску брать, а не слушать ту тетку. Мало ли, не нравится ему переноска. А мне вот не нравится, что он мне физиономию с хищным прищуром смотрит и рычит, словно он собака-убийца в миниатюре. Нет, я люблю собак и хорошо умею с ними ладить. И с большими, и очень большими, и с маленькими. Но Митечка плевать хотел на все мои навыки. Он меня подозревал в краже своей драгоценной особы. Не рычи, и зубы не скаль. Умел бы ты читать, я бы тебе договор купли-продажи тебя любимого показала. Но ты же не умеешь. Как вот ему объяснить, что купили его? Поигрались? А потом он лапу переднюю сломал. А это они очень заметили. И лапа срослась плохо, кривовато. А потом он и вовсе стал не нужен, и его сплавили родственникам. А родственники решили круто заработать и начали его отправлять на вязки не учитывая его нежный возраст. А когда у него стремительно начало портиться здоровье и характер, решили вовсе избавиться. Мне лично он тоже был вовсе не нужен. Зато был очень нужен Катерине. Это наша любимая соседка по даче. И вот у нее с детства была мечта иметь маленького пилысика. Тойчика. Собаки у нее есть. Только все они по размеру и внешнему виду, начиная от Ой, мамочки, какая зверюга, и до... это же натуральная собака Бескервилей. Все подобраны, выхожены, вылечены, залюбленные и лоскучие. Но они во дворе живут, а Катерине страст, как хотелось, чтобы рядом маленький песик был. И вот Катерине-то я этого террориста и купила. Она в курсе про его проблемы и все равно согласна. Зато он ничего о будущей хозяйке не знает и посему жаждет меня слопать прямо в метро. Как же я была счастлива, когда мы доехали до дома. Правда, уже через полчаса я поняла, что сильно погорячилась. «Митя! Елки-палки! Ты же только что гулял! Нельзя! Фу!» А, «Ага, послушался он меня. «Как же!» Он моментально перезнакомился с нашим коллективом, обнюхал, оценил. И сообразив, что тут одни девочки, и никакой кобель холку ему не намылит, начал планомерно помечать все углы. Да еще и на меня злорадно. Типа сперла песика, так тебе и надо. Скотина, как тебе не стыдно? Я тебя честно купила ко дню рождения хорошего человека. А вот теперь уже не знаю, может вернуть и приплати, чтобы обратно взяли. В голове проносились картинки из вождя краснокожих с расчетами, как скоро я смогу добежать до канадской границы. Главное, что он вовсе даже не переживал, утратив предыдущую хозяйку. Да и вряд ли он успел к ней привыкнуть. Она его от родственников получила недавно, а потом все время возила повязкам по чужим домам. Катерина была поставлена в известность о том, что подарок-то с сюрпризом сразу же. «Кать!» У него психика в хлам. Метит все. Рычит, зубами щелкает. Причем сначала просится на ручки, ласкается, а как только берешь такой взгляд оценивающий и раз! физиономию рывок. Лапу ломал. Зажила плохо, болит. Короче, я боюсь тебя такое вести. И себе не смогу оставить. У меня две девки, а он их учит углы метить. Ты подумай я его еще могу вернуть обратно если бы это был уличный или приютский пес я бы даже не дернулась тут уж взяла терпи а это да еще кати не так нечестно бедненький и лапка и небось никак не может понять что его швыряют из угла в угол и какая же эта психика выдержит вези ничего Может, ему поспокойнее у нас будет. Уж по-любому получше, чем у тех горе-хозяев. Катерина и крокодила пожалеет, она такая. А то так еще непонятно, кому он потом попадет. Кать, ты меня хорошо поняла? Он обос... Короче, все углы и выступающие предметы плавают. Я хожу и мою за ним почти непрерывно. Откуда в нем столько жидкости, понятия не имею. Девки мои присматриваются странно. Я оборачиваюсь на своих. Кто пойдет метить, пожалеет. Лично гарантирую. Говорю я грозно. Дамы внимают. Да и ладно. Глядишь, успокоится и перестанет. Катерина уже обдумывает, куда его получше устроить и как ему удобнее будет. Ты когда его привезешь? Я едва не сказала, что немедленно. Но выехать на дачу получилось только через неделю. За эту неделю стало понятно, что все проблемы Митьки действительно от нервов. Он ласковый, контактный, любопытный и совсем молоденький, но стал игрушкой для молодой семьи, а как надоел, пошел по рукам их родственников. А уже окончательно его добили бесконечные вязки. Он для этого был слишком молод. Оттуда и меченью углов, и внезапные приступы агрессии. Он мог лежать на коленях, свернувшись уютным черным рогаликом. А потом взвиться в прыжке, с идеей всех слопать, до кого дотянется. Коты, осмотрев это мелкое создание, презрительно усмехаясь, попросту отодвигали его от себя лапой или боком. «Идите уже, идите, юноша, мимо, а то наступлю не на руку», явно читалось в кошачьем взгляде. А вот кое-кто из собачьего коллектива начал повторять Митину науку. Ой, надо скорее его увозить. Девки-то наши ходят за этим несчастным и учатся нехорошим вещам. Вздыхали мы. И вот я уже еду на дачу с переноской на коленях, а в ней гудит, словно рой дикий пчел. Митечка. Нет уж, я тебя не слышу. И так тоже не слышу. И не ори на меня, все равно не выпущу. Сдавленно шеплю я агрессору. Катерина нас ждала? словно я и слиток золота отдаю. Триста раз сказала спасибо, подхватила переноску со скаленной маленькой тварью и, нежно укачивая его вместе с старой на руках, умчалась к себе. Да уж. Ни разу я такой подлости ближнему своему еще не устраивала, протянула я. И ведь, что самое обидное, была бы она нехорошим человеком, Можно было бы немного утешиться тем, что так ей надо. А тут... Ой, напрасно я его привезла, думала я. И ошиблась. Как же я ошиблась! Митечка, это просто чудо! Митя, солнышко мое! Митюша, радость моя, где ты? Иди, иди сюда, мой мальчик! Когда через три недели мы приехали на дачу, я собаку не узнала. То есть вообще. Ладненький, с блестящей шкуркой, элегантный тойчик, словно крошечный конек, гордо вышагивал перед своей личной и любимой хозяйкой. Все, он дома, у него есть его человек. Катя говорит, что он пришел к ней первой же ночью, долго рычал, вздыхал, маялся, а после того, как она с ним почти до утра разговаривала и объясняла, что он теперь ее, он ей нужен и никуда она его не отдаст, И Митька устроился под боком и уснул. Пса как подменили. Куда бы она ни шла, за ней теперь рысит ее личная сбывшаяся мечта. Хотя приключений с ним и теперь хватает. Митя дикой ненавистью ненавидит мужчин, когда они идут, стоят или сидят. Если мужчина лежит, то ладно, это он терпит. И более того, использует в своих целях поспать например можно на лежащем или приносить мячик раз двести или триста еще сердится если на триста первый раз муж катерины не хочет мячик бросать но вот когда он встает у это страшный враг поэтому муж и сын катерины периодически передвигаются по дому с прищепкой в виде тоя висящего на штанах где то на уровне колена и хрипло рычащего Ты прикинь, я с рыбалки приехал ночью, ну, рыбу в морозилку запихал, но дождь же был, а там трава высокая, брюки мокрые до колен. Иду по лестнице вверх и несу штаны в стиралку положить, а ночь, темно, и вдруг на меня как кинется кто-то со ступенек, я как метну в этого кого-то штаны, а они брезентовые, мокрые, тяжелые». «Федор!» Катин муж косится на рычащего в унисон с ним Митю. «Да ладно тебе, изверг, не ругайся, я ж случайно». Короче, когда Катерина спустилась на шум и вопли, Митя Федора уже почти совсем победил. Федор от смеха стоять не мог и уже почти лежал на ступеньке, а изваляющийся на полу штанины выкрапкивался разъяренный покушением Митя. «Бешено лаял» рычал и кидался на пленивший его злобный предмет одежды. Да, он, Митя такой, всех победит ради своей любимой Катерины.